Глава 16. «Внешнее мое безразличие свидетельствовало отнюдь не о твердости духа, как потом утверждали многие, а скорее об угнетенном его состоянии. Ничего хорошего впереди не маячило, отсюда и оцепенение. Было ясно, что своими силами мне из лап правосудия не вырваться. Коробочку вместе с прочими причиндалами изъяли, возможно, в качестве улики. Оставили только то, что вживлено. Динамик молчит, артикулятор недвижен». Что я без бота? Ноль без палочки. Готовиться надлежало к худшему. Общая камера, не исключена пресс-хата, наверняка грубое давление на допросах. Поэтому я сразу решил для себя колоться на раз, ни в чем не перечить и подписывать, все не глядя. К моему удивлению поместили меня в одиночку. Насколько я слышал, столь высокая честь оказывается лишь парламентарием, добывшим милицейским чинам, но никак не бизнесменам. Еще больше удивил следователь, где его такого раздобыли. Осторожный, как психотерапевт, каждое мое признание в неведении повергало его в уныние. Нажми он чуть-чуть, и я бы, не колеблясь, взял на себя подготовку террористического акта. Но он не нажимал. Был очень со мною, бережен и лишь грустнел на глазах. — Стало быть, вы к этому не причастны? — огорченно констатировал он. Запираться не имело смысла, и я чистосердечно отвечал «да». Но я действительно ни к чему не причастен. Причастен бот. Не знаю в точности, что он там наворотил за пару последних месяцев, но с какой радостью мне за него отвечать морально. Достаточно уже того, что придется ответить физически. — Скажите, Леонид Игнатьевич, зачем вы при задержании стерли свежие записи? — Пожимаю плечами. — Стер... Не совсем, с сожалением замечает следователь. Без следования что-либо довольно трудно. Как правило, остаются резервные файлы, и скоро мы их восстановим. Может быть, сами расскажете, что там было? Не знаю. Не знаете? Не знаю. Со стороны все, наверное, выглядит в достаточной степени забавно и нелепо. Но взглянуть на себя со стороны также нет ни сил, ни желания. Сижу и машинально отвечаю а то певший, не имеющий возможности спихнуть допрос на бота. «Хочу словарь» — крутится в голове. «Отняли автопилот, отдайте хотя бы честно украденный мною словарь. обрыглы мне ваша действительность. Отпустите в 1888 год». Тогда, кстати, было в ходу изумительное словцо. «Фамильяры». «Прислуга, посылаемая для заарестования лиц именем Инквизиции». Не отсюда ли такое понятие, как «фамильярность»? Это я с перепугу и иронизирую. А сам интуитивно ожидаю, что готовится нечто непредставимое. Может быть, уже завтра следователь внезапно сменит личину, рявкнет, и такое начнется. И действительно начинается, правда, совсем не то, чего я ждал. Ко мне пропускают адвоката, старый знакомый. Впервые мы с ним, если помните, встретились еще в гостях у Труадия. Наш человек предвкушающе потирает руки. Говорит, что следствие подставилось по самое «не могу». Так и говорит. Кажется, ему стоит верить. Насколько известно, петрович он вытаскивал не раз и не два. Между прочим, принес газеты. Я просмотрел заголовки. Сидишь вот и ничего не знаешь, а в городе чуть ли не революция требует моего немедленного освобождения. Вечерка бабахнула шапку во всю ширь первой полосы. Рука Москвы Обычно я прессу не жалую, но здесь не устоял, прочел. Узнал о себе много нового. Представьте, я последняя надежда провинции перед лицом агрессивного, столичного бизнеса, беззастенчивого, скупающего на корню все, до чего способен натянуться. Не зря же два месяца назад имела место откровенная попытка убийства, бесстыдно квалифицированная следственными органами как заурядное ДТП. Странно, однако о моем недавнем разводе нигде ни слова. Как и о женитьбе. Впрочем, понятно, все было проделано настолько тихо, что даже в прессу не просочилось. Зато местный корреспондент московской толстушки откуда-то пронюхал, что я ботов-владелец, Заметка глупая, да и заголовок буквально содран с забора. «Слава Боту!» Провинциальные новости немедленно отозвались ехидной статьей «Озабоченные», где, во-первых, опровергли слух о моем бодстве, Во-вторых, особо подчеркнули, что стоит появиться хорошему человеку, как тут же ползут сплетни, будто он бот. А в-третьих, с удовольствием известили публику обыски, поданным фирмой Auto 700 против неполиткорректной столичной газеты. Скорее всего, придется той раскошается на сумму со многими нулями за моральный ущерб и попытку подрыва деловой репутации. Не они первые. Напоследок, я спросил адвоката, как мне себя вести. Он сказал, что лучше всего никак. Стало быть, все это время я вел себя правильно. Стоило ему уйти, возникло странное ощущение. Померещилось вдруг, что автопилот не отключен. Нет, я не о динамике с артикулятором, оба молчат. И вообще не об изъятой машинерии. Хотел прислушаться к себе повнимательней, но тут принесли переданный по просьбе узника и словарь. Бесценную мою скудельницу вымерших речений. Огладил заклеенный тряпочкой корешок, вдохнул легкий аромат тления, открыл. Фигуралы, осужденные к сожжению на костре. Шоферы, разбойники во время Первой революции. Скудельница, общая могила во время сильного мора или по какому-либо несчастному случаю. И ощущение возникло вновь, Я глядел стены своей одиночки, что, собственно, изменилось, кроме непрозрачного фона. Был бледно-сиреневый, стал грязновато-бежевый. Отгородился от мира, сижу, читаю. Иногда, правда, требуется личное присутствие. Путь, сюды, только уже не в письменной, а в устной форме. Иду, отвечаю, не думая, что попало, возвращаюсь в изолятор, продолжаю читать. А вокруг все идет своим чередом. Как прежде, без моего участия. «Кипят страсти, кто-то проплачивает манифестации в мою защиту, кто-то оказывает давление на следствие, роет землю славик скоба, потирает ладошки адвокат, еле слышно стрекочут клавиатуры ноутбуков. Это журналисты, стремительно дискредитируют тех, кто посмел лишить меня свободы». Я сижу на койке, выпрямив позвоночник и слепо уставив глаза в непрозрачный фон. Раскрытый словарь лежит у меня на коленях, а по спине бегут мурашки. «Вы слышите?» Это работает мой бот. Он исправен. Его невозможно отключить. Разве что уничтожив все его составляющие. Но это уже будет геноцид. Не удалось вам меня разоружить, милостивые государи. Усилиями социума сотворенку мир Леонид Игнатьевич Сиротин. Подвижник, мученик и горе тому, кто посигнет на он и стукан. Иными словами, пропасть мне в любом случае не дадут. За несколько месяцев пребывания в Мицеле я, как выясняется, стал тем самым стержнем, выдерни которой и все распадется. Трудно даже представить, какое количество людей связало свое благополучие с очередным переделом собственности, затеянным нашей фирмой. Моей фирмой. Это еще надо осознать. Следователь с каждой новой беседой становится все задумчивее. Я уже обнаглел до того, что в любой момент, сославшись на усталость, могу прервать допрос, выставить непрозрачный фон в виде четырех стен грязновато-бежевого оттенка и перебирать в свое удовольствие редчайшие словесные окаменелости. Их гномоника — искусство находить следы. Аристограф — собиратель судебных приговоров. Катапантизм — смертная казнь через утопление. Наконец, одним прекрасным утром мне приносят помятый в аварии футляр. Откуда взяли? содержащие недостающие части автопилота. Вот, Леонид Игнатьевич, вздыхает мой, их нагномон. Извините за беспокойство, все выяснилось, вы свободны. Он улыбается. Впервые. Видно, что безумно рад сбагрить это гиблое дело. Уж не знаю, в чем оно состояло. Не удержавшись, добавляет интимно. Зря вы стирали записи, Леонид Игнатьевич. «Просмотри, мы их сразу освободили бы в тот же день». «Интересно, кого же они там такого углядели, что следствие сразу пришлось свернуть?» «Сдержанно благодарю, однако доставать из футляра амуницию свою не спешу. Да и стоит ли ее теперь вообще доставать? Пусть отдохнет». На улице начало октября. Бабье лето. Возле проходной толпа человек в пятьдесят. Ждут меня. Самым оперативным оказывается представитель недружественной прессы. «Как вы сами объясняете ваш внезапный арест и не менее внезапное освобождение?» Мои губы кривятся в усмешке. «Изучайте протоколы ментовских мудрецов!» Одобрительный смех в толпе. Дружественная пресса стремительно записывает афоризм. Видимо, завтра же бабахнут во всю ширь газетной полосы. Оказавшийся рядом Славик Скоба оттирает плечом бесстыжего журналюгу и сопровождает меня до машины. Там ко мне с визгом кидаются с двух сторон Герда и Ева. Трудно даже сказать, кто из них целует меня с большей страстью. Я оборачиваюсь и растроганно оглядываю толпу. Вот он, мой бот. Вот они, двуногие мои чипы, кнопочки, дистанционные пульты, на которые мне даже и нажимать не надо, сами все сделают. В группе сотрудников Мицелия замечаю искаженную восторгом тугую мордень в лилово-багряных прожилках. «Здравствуйте!» «Да это ж Цельный!» «Мой бывший сосед по палате. Он что, тоже у меня работает?» «Возможно, пришел наниматься. Был схвачен распознавалкой и принят. А где в это время находился я?» «Не иначе в бледной сирене. Проклятие! Как же его зовут?» Впрочем, не суть важно Главное, чтобы он не забыл, как зовут меня. Дома, поприветствовав лежачего тестя, прохожу в одну из ванных комнат, где кладу на стеклянную полку футляр с прицепленными железячками. Ну и зачем они мне теперь? Поворачиваюсь к зеркалу, всматриваюсь. «Здравствуй, Леня Сиротин. Давненько не виделись. Хорошее у тебя лицо. Мне вообще нравятся живые лица». Это, знаешь ли, большая редкость по нашим временам. Усталые глаза, кривоватая усмешка. Насколько же ты, Лене, приятнее своего близнеца, надменного ублюдка, что несколько месяцев восседал за твоим рабочим столом? Или за своим? Да, наверное, за своим. Что нахмурился? А, понимаю, смутило слово «ублюдок». Правильно, смутило. Это ведь черная неблагодарность с твоей стороны. Люди за карьеру душу продают, совесть вымарывают, а ты, дружок, уберегся. Умудрился, как говаривал Михаил евграфович капитал приобрести и невинность соблюсти, а все грехи взял на себя автопилот. Не собирался ты делать карьеру. Сама сделалась. Мой взгляд невольно останавливается на футляре. Спасибо, бот. Спасибо, братишка, хорошо поработал. Но теперь, боюсь, надобность в тебе отпала. Видишь ли, обществу нужен персонально я, без посредников, причем неважно, плох ли я, хорош, красноречив, косноязычен, законопослушен, криминален. Ты не поверишь. Но без меня уже не обойтись, в этом вся суть. Подобно Труадию Петровичу в золотые его времена, я могу разглагольствовать о чем угодно, не задумываясь о последствиях. «Все прекрасно идет само собой». Я достиг таких высот, что мне уже без разницы, с кем иметь дело. С Лерой ли? С шимпанзе ли. В любой момент я могу прервать утомительную болтовню и потребовать одиночества. Социум. Ты, бот, упал-отжался. Тебе придется привыкнуть к живому, Лене-сиротину, потому что куда ты, сука, денешься из колеи? Кто же это меня раньше упрекал, что, дескать, со мной нельзя говорить по-человечески? Вы... «Нет?» «Стало быть, вы?» «Тоже нет». «Значит, почудилась. Я решительно отправляю футляр в тумбу и снова поворачиваюсь к зеркалу. Открываю рот, выворачиваю губы, ощупываю изнутри и нахожу крохотный бугорок, ухватываю ногтями. «Ну-ка!» «Тяну!» «Больно!» «Еще тяну!» «Еще больнее!» Кажется, надорвал слизистую. «Ну да черт с ним, с артикулятором, потом удалим». В любом из филиалов «Ауто 700». «Леня!» Дверь распахивается, на пороге Герда, радостная, возбужденная. В следующий миг глаза ее испуганно округляются. «У тебя кровь на губах!» Криво, с наслаждением усмехаюсь. Хватит мне правильных, политкорректных улыбок. Хватит безликостей. Пора менять имидж. «Это кровь брата моего!» Мрачно изрекаю я, чуть не добавляю, «близнеца». Герда слет уловит иронию и понимает, что все в порядке. «Авеля?» — язвительно уточняет она. «Каина!» — изрекаю я еще мрачнее. «Она шахочет.